Стюарт Тёртон, семь смертей и Велины Харткасл. Моим родителям, которые дали мне все и не просили ничего, моей сестре, первому и самому взыскательному читателю от шмелей и так далее, и моей жене, чья любовь, поддержка и требование периодически отрываться от клавиатуры сделали эту книгу тем. На что я и не смел надеяться. Приглашаем вас на бал Маскарад в Блэкхит House имени семейства Хардкасл, где вам окажут самый радушный прием лорд Питер Хардкасл и леди Хелена Хардкасл, а также их сын Майкл Хардкассл, их дочь Эвелина Хардкасл. В числе гостей Эдвард Денс, Кристофер Петтигрю и Филипп Садхлев, адвокаты семейства. Грейс Дэвид и ее брат Дональд Дэвис, светские особы. Капитан Клиффорд Харрингтон, отставной офицер военно-морского флота. Миллисон Дарби и ее сын Джонатан Дарби, светские особы. Даниэль Колтридж, профессиональный игрок. Лорд Сесил Рейвенкорт, банкир. Джим Раштон, констебль. Доктор Ричард Дики Экер. Доктор Себастьян Бел. Тед Стэнуин. Слуги. Роджер Коллинз, дворецкий, миссис Драдж, повариха, Люси Харпер, старшая горничная, Альф Миллер, конюх, Грегори Голд, художник-реставратор, Чарльз Каннингем, камердинер лорда Рейвенкорта, Мадлен Обер, камеристка Велины Хардкассл. Гостей просят воздержаться от разговоров о Томасе Харткасле и Чарли Карвере, дабы не расстраивать хозяев напоминанием о трагических событиях.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 Горло перехватывает, дышу прерывисто, хрипло. Лес кружит, перед глазами мелькают черные пятна. «Успокойтесь». «Не могу вздохнуть», — сеплю я, седая на землю. Пальцы впиваются в грунт, в ушах гудит. «Можете». «Для начала успокойтесь». Внутренний голос звучит уверенно, подбадривает. «Закройте глаза, слушайте лес».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 Где-то совсем рядом прыгает кролик. Я сплетаю нити воспоминаний одно за другим, кутаюсь в пятиминутное полотно прошлого. Ненадолго отгоняю страх. Неуклюже встаю, невольно удивляясь своему росту. Я такой высокий, земля так далеко. Пошатнувшись, стряхиваю с коленей мокрую листву. Впервые замечаю, что на мне фрачная пара. Белая сорочка перепачкана грязью, залита красным вином.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 Обливаюсь потом, ноги не держат, подгибаются. в Вконец отказывают, и я шлепаюсь в грязь. Копошусь в палой листве, с трудом встаю и снова слышу, как по лесу разносится заполошный крик. Его обрывает выстрел. «Анна!» — отчаянно зову я. «Анна!» В ответ звучит угасающее эхо пистолетного выстрела. «Тридцать секунд. Вот как долго я мешкал после того, как заметил ее в первый раз».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 Шаги удаляются в чащу, я обмикаю, прижав лоб к земле, вдыхаю запах прелой листвы и перегноя. По щекам катятся слезы. Облегчение удручает, трусость угнетает. Я побоялся даже взглянуть на своего мучителя, что из за человек такой. Через несколько минут страх отпускает, ко мне возвращается способность двигаться, и я в полном изнеможении прислоняюсь к дереву. Подарок убийцы оттягивает карман.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 Куда ни посмотри, везде деревья без конца и края, Под небом, полным злобы. Это же как надо заплутать, Чтобы положиться на дьявола в поисках дороги домой. А вот так решаю я. Так, как я заплутал. Я отстраняюсь от ствола, Кладу компас на раскрытую ладонь. Стрелка рвется на север. Я поворачиваю на восток, Против ветра и холода, Против целого мира. Надежда меня оставила. Я слепец в чистилище куда мне привели незримые грехи ветер воет ливень усиливается струи дождя хлещут деревья отскакивают от земли заливают лодыжки а я иду по компасу в сумраке замечаю яркое пятно бреду к нему к дереву прибит красный носовой платок след какой-то давней детской игры ищу еще один Нахожу через несколько шагов, а потом вижу и третий. В сумраке бреду от одного к другому. И, наконец, выхожу из леса на опушку. Точнее, к величественному георгианскому особняку из красного кирпича, увитому плющом. Судя по всему, особняк заброшен. Подъездная аллея заросла сорняками. Прямоугольные лужаки по обе стороны превратились в топи. Цветочные бордюры завяли. Пытаюсь обнаружить хоть какие-то признаки жизни, оглядываю темные окна и, наконец, замечаю слабый отсвет на втором этаже. Мне чудится, что я наткнулся на какое-то спящее чудовище, огромное и ужасное, а мерцающий свет в окне ровное биение его сердца. Может быть, убийца подарил мне компас для того, чтобы отправить меня прямо в зловещую пасть? Вспоминая о банне, через силу делаю первый шаг. Она рассталась с жизнью из-за моего тридцатисекундного замешательства, а теперь я снова в нерешительности. Нервно сглатываю, смахиваю с лица дождинки, пересекая лужайку, поднимаюсь по выщербленным ступенькам к входной двери. С детским нетерпением калачу в нее, трачу последние силы на стук. В лесу свершилось ужасающее злодеяние, но преступника еще можно изловить, если мне удастся разбудить обитателей особняка. а у меня ничего не получается. Бьюсь в дверь до изнеможения, но ее не открывают. Приложив ладони к лицу, поочередно прижимаюсь носом к высоким окнам по обе стороны двери. Но витражи покрыты слоем грязи, так что внутри можно разглядеть лишь желтоватые пятна. Стучу по стеклам ладонью, возвращаясь к парадной двери, пытаюсь сообразить, как попасть в дом. И тут вижу ржавую цепочку, увитую плетьми плюща. Выпутываю цепь, дергаю изо всех сил и продолжаю дергать, пока не замечаю какое-то движение за окнами. Дверь открывает заспанный тип на наружности, и несколько секунд мы стоим ошеломленно, разглядывая друг друга. Кособокий коротышка изуродована ожогами, жуткие шрамы покрывают половину лица. Просторная пижама болтается на нем, как на вешалке, а на кривые плечи накинут ветхий бурый шлафрок. В этом создании почти нет ничего человеческого, словно он последний представитель какой-то исчезнувшей ветви нашего эволюционного дерева. «Ох, Бога ради, помогите!» — говорю я, приходя в себя. Он смотрит на меня, разинув рот. «У вас есть телефон?» — спрашиваю я. «Надо позвонить в полицию». Никакой реакции. «Да не стойте же столбом!» — кричу я. Встряхиваю его за плечи, протискиваюсь в вестибюль и сам невольно раскрывая рот от изумления. Здесь все блестит и сверкает. В шахматных плитках мраморного пола отражается хрустальная люстра с десятками свечей. По стенам развешаны зеркала в тяжелых рамах. Широкая лестница с замысловатыми перилами ведет к галереи второго этажа. По ступеням стекает узкая ковровая дорожка, алая, как кровь убитого зверя. В дальнем конце комнаты хлопает дверь. Из глубины особняка появляется вереница слуг, человек пять или шесть, с охапками розовых или лиловых цветов. аромат которых перебивает запах растопленного воска. Оживленная болтовня стихает, как только слуги видят запыхавшийся кошмар у входа. Один за другим они поворачиваются ко мне, затаив дыхание. Воцарившуюся тишину нарушает только звук воды, льющийся с моей одежды на чистый пол. Кап. Кап. Кап. «Себастьян?» Импозантный блондин в крикетном джемпере и льняных брюках сбегает по лестнице, перепрыгивая через две ступени за раз. Он чуть старше пятидесяти, но возраст делает его неусталым и изможденным, а лишь немного потрепанным. Сказывается привычка к излишествам. Не вынимая рук из карманов, он устремляется ко мне. Перед ним поспешно расступаются слуги, но он их как будто не замечает, не сводит с меня глаз. «Дружище, что с вами?» – спрашивает он, участливо наморщив лоб. «Когда мы...» «Немедленно вызывайте полицию», — говорю я, хватая его за руку. «Анну убили!» Слуги взволнованно перешептываются. Он недоуменно смотрит на меня, косится на слуг, который потихоньку подходит ближе, и негромко повторяет. "Ану? «Да, Анну, за ней гнались!» «Кто?» «Кто-то в черном, надо вызвать полицию!» «Да-да, конечно, но сначала давайте поднимемся к вам в комнату», — ласково предлагает он и подталкивает меня к лестнице. Перед глазами все плывет. То ли из-за того, что в доме жарко натоплено, то ли от облегчения при виде дружелюбного лица. Крепко держать за перила я не нетвердыми шагами поднимаюсь по ступенькам. На лестничной площадке нас встречают высокие напольные часы. Механизм проржавел насквозь. Секунды осели пылью на маятнике. Оказывается, что утро уже далеко не ранее, почти половина одиннадцатого. От лестницы коридор простирается в обе стороны, в противоположные крылья дома. Но вход в восточное крыло перекрывает бархатная портьера, наскоро приколоченная к потолку. К портьере пришпили на объявление, ремонтные работы. Мне не терпится рассказать об ужасном утреннем происшествии, я снова завожу речь о бане. Но мой добрый самаритянин таинственно качает головой, требуя молчания. «Проклятые слуги за полминуты разнесут по дому сплетни», — поясняет он. Сдавленно и глухо, как будто сквозь стену. Лучше поговорим наедине. Он обгоняет меня на два шага, но я еле держусь на ногах и не поспеваю за ним. «Дружище, до да на вас лица нет!» — восклицает он, заметив, что я отстаю. Он приобнимает меня, ведет дальше, ладонь держит на спине, пальцы касаются позвонков. В простом жесте ощущается настоятельное нетерпение. Он подталкивает меня вперед, мы идем по сумрачному коридору со спальнями по обе стороны. В них прибираются горничные. От запаха краски слезятся глаза. Похоже, стены недавно красили. Еще одно свидетельство поспешных ремонтных работ. Полы кое-где натерты мастикой, усланы коврами, чтобы приглушить скрип рассовшихся досок. Высокие спинки кресел прикрывают трещины в стенах. А картины и фарфоровые безделушки отвлекают взгляд. от выщербленных лепных карнизов. Впрочем, все попытки скрыть разруху и запустение остаются безуспешными. Под коврами – руины. А вот и ваша спальня. Мой спутник распахивает дверь в конце коридора. Струя холодного воздуха ударяет в лицо. Я немного прихожу в себя, но мой спутник решительно направляется к открытому окну, чтобы опустить створку. Я вхожу в уютную комнату, где в самом центре красуется роскошная кровать с балдахином, царственное величие которой несколько портят обвисшие складки ветхого полога, расшитого облезлыми птицами. В левом углу комнаты стоит складная ширма, сквозь щели между створками виднеется чугунная ванна. Спальня обставлена скудно, из проще мебели прикроватная тумбочка, буфет и платяной шкаф у окна, все растрескавшиеся и обшарпанные. Из личных вещей здесь только зачитанная до дыр Библия короля Иакова в обтрепанном переплете. Она лежит на прикроватной тумбочке. Пока мой добрый самаритянин сражается с разбухшей оконной рамой, я подхожу к нему, выглядываю в окно, и мысли моментально путаются. Особняк стоит в глухом лесу. В плотном зеленом покрове нет прорех. Ни деревеньки, ни дороги. Без компаса, без милосердия убийцы я никогда не добрался бы до особняка. а сейчас не могу отделаться от ощущения, что меня заманили в западню. Если злодей убил Анну, а меня оставил в живых, значит, у него есть какие-то далеко идущие планы. Но что ему от меня нужно? Почему он не расправился со мной в лесу? Мой спутник, наконец, опускает створку окна, жестом приглашает меня сесть в кресло у зажженного камина, вручает мне белое полотенце из шкафа и, присев на краешек кровати, закидывает ногу на ногу. «Ну, старина, а теперь рассказывайте обо всем по порядку», – просит он. «Некогда!» – я сжимаю подлокотник кресла. «Я вам потом все расскажу, но сначала надо вызвать полицию и обыскать лес. Там прячется безумец». Он накидывает меня любопытным взглядом, будто ищет правду в складках моей перепачканной одежды. «К сожалению, вызвать полицию мы не сможем. Телефонную связь сюда еще не провели», – отвечает он, потирая шею. «Разумеется, мы обыщем лес». А если что-то обнаружим, то пошлем кого-нибудь услуг в деревню. Вы не хотите переодеться, а потом покажете, где это случилось. Видите ли, я нервно скручиваю полотенце, это затруднительно. Я заблудился и... Тогда пишите убийцу. Он подергивает штанину, открывая щиколотку в сером носке. Как он выглядел? Я не видел его лица, только черное пальто. А Анна? Она тоже была в черном. Я осознаю, что других сведений у меня нет, и щеки обжигает жаром. И, в общем, мне известно только ее имя. Простите, Себастьян, я думал, вы с ней знакомы. Нет-нет, бормочу я, ну, то есть, может быть, я не уверен. Мой добрый самаритянин, свесив руки с коленей, со смущенной улыбкой подается вперед. Погодите-ка, я что-то не пойму. Вы знаете, как ее зовут, но не уверены, что... «Да у меня память отшибла, черт побери!» — восклицаю я, сбрасывая с плеч тяжелый груз признания. «Даже своего имени не помню, и как зовут друзей тоже не знаю». Его глаза скептически поблескивают. Впрочем, ничего удивительного, для меня самого все это звучит нелепо. «Но память не имеет отношения к тому, что я видел», — настаиваю я, цепляясь за опрывки правдоподобия. «Я видел, как за женщиной кто-то гнался. Она закричала, но выстрел оборвал крик. Надо обыскать лес!» «Понятно», — вздыхает он, стряхивая пылинку со штанины. Следующие слова он подбирает медленно, осторожно, как будто предлагает их мне. «А может быть, вы столкнулись с влюбленной парочкой? Вдруг они затеяли какую-то игру в лесу, а звуком выстрела мог быть треск обломанной ветки? Или стреляли из стартового пистолета, из ракетницы?» «Нет, что вы, женщина звала на помощь, она была напугана». Я взволнованно вскакиваю с кресла и отбрасываю грязное полотенце. «Да, да, разумеется», – успокаивает он, глядя, как я мечусь по комнате. «Я вам верю, дружище, но полиция во всем требует точности. Да и потом. Полицейский любит выставлять на посмешище людей из светского общества». Я беспомощно гляжу на него, чувствуя, что тону в море банальностей. Внезапно вспомнив о компасе, я вытаскиваю его из кармана. Компас заляпан грязью, приходится стереть ее рукавом. Убийца дал мне вот это. Сзади на корпусе Вензель, указываю я дрожащим пальцем. Сощурившись, он методично осматривает компас, крутит его в пальцах. С.Б. медленно произносит он, глядя на меня. Да. Себастьян Бел. Он умолкает, заметив мою растерянность. Это ваши инициалы, Себастьян. Вас зовут Себастьян Бел. Это ваш компас. Я открываю рот, но не издаю ни звука. «Может быть, я его потерял, а убийца нашел?» «Все может быть», — кивает он. «Его доброта меня убивает. Он наверняка думает, что я полоумный пьяный дурак, который всю ночь плутал по лесу, а под утро заявился домой и теперь несет всякий бред. Самое страшное, что он меня ни в чем не упрекает, а наоборот жалеет. Гневные упреки весомы и осязаемы, их можно опровергнуть хотя бы и кулаками, а вот жалость — туман, в котором сразу теряешься». Я падаю в кресло, Сжимаю виски. По лесу бродит убийца, но я не могу убедить собеседников в грозящей нам опасности. Убийца, который показал вам дорогу домой. Я точно знаю, что именно я видел, настаиваю я. Вы даже не знаете, кто вы такой. Разумеется, произносит мой спутник, не понимая причины моего заявления. Я смотрю в никуда, думаю о женщине по имени Анна, которую убили в лесу. «Послушайте, вы пока отдохните!» — он встает. «А я пока узнаю, все ли на месте. Может быть, что-нибудь прояснится». Он говорит благожелательно, но равнодушно. «Доброта добротой, но мне он не верит. А значит, его расспросы ни к чему не приведут. Вот сейчас дверь за ним закроется, он для порядка обратится к прислуге, а тело несчастной Анны так и останется в лесу. Я видел, как убивают женщину. Я смело поднимаюсь с кресла». Я не смог ее спасти, поэтому теперь обязан найти доказательства, даже если для этого придется обыскать весь лес. Он пристально смотрит на меня, и моя неколебимая уверенность несколько развеивает его сомнения. «И откуда вы собираетесь начать?» – спрашивает он. «Вокруг тысяча гектаров леса, и даже из самых лучших побуждений у вас сейчас ничего не выйдет, вас ноги не держат. Все равно эта ваша Анна уже умерла, ее убийца бежал». «Подождите часок, я подниму людей на поиски и распрошу прислугу. Кому-то должно быть известно, кто эта женщина и откуда взялась. Честное слово, мы ее отыщем. Вот только сделать это надо без спешки, как полагается». Он похлопывает меня по плечу. «Вы согласны? Подождете часок?» Я порываюсь возразить, но понимаю, что он прав. Мне надо отдохнуть, восстановить силы. И хотя смерть Анны тяжким грузом лежит на моей совести, одному возвращаться в лес не хочется». Я ведь и сам чудом спасся. Я соглашаюсь, сокрушенно киваю. «Спасибо, Себастьян», — говорит он. «Вам уже готовят ванну. Приведите себя в порядок, а я тем временем пошлю за врачом и велю своему камердинеру подобрать вам одежду. Отдохните, а к обеду встретимся в гостиной». Надо бы узнать у него, что это за особняк и почему я здесь. Но сейчас важнее другое. Чем быстрее он с тех раз просит, тем быстрее начнутся поиски. Однако же, меня волнует кое-что еще. И пока я подбираю слова, он уже открывает дверь. «А здесь есть кто-нибудь из моих родственников?» – спрашиваю я. «Наверное, они волнуются?» Он участливо глядит на меня с порога. «Вы холостяк, старина, и родственников у вас нет. Если не считать какой-то престарелой тетушки, которая обещалась отписать вам свое состояние. Друзей у вас много, вот я, например. Но об этой Ане я никогда не слыхал. Даже имя от вас узнал впервые». По моим разочарованным взглядам он смущенно отворачивается и исчезает в холодном коридоре. Дверь хлопает, пламя в камине вздрагивает.